Я только сейчас отдала себе в этом отчет, Но это правда. За тебя мне больнее, чем за себя. Ты так не думаешь, Тереза. Просто ты испытала потрясение, и это на тебе сказывается. На самом деле ты так не думаешь. Тебе надо найти другую девушку, Берн. Такую, у которой все в порядке. Прежде чем Берн ответил, «Не говори так, что за бред, что ты несешь. была короткая пауза. Какую делает тот, кто колеблется? и который может хватить только на то, чтобы вдохнуть чуть глубже. Но за этот крошечный миг я поняла, что была права. Берн взвешивал возможность, которую я ему предложила. На одной чаше весов оказалось желание обладать мной, на другой — страстное желание иметь ребенка. Да, такое бывает. В жизни часто случается, что у человека зарождаются два несовместимых желания. Это несправедливо, но этого нельзя избежать, и это произошло с нами. Его неуверенность помогла мне понять, какое из двух желаний одержала верх, пусть сейчас он и отрицал это совсем всем красноречием, на какой способен человек в телефонном разговоре на рынке. Но я не рассердилась на него. Напротив, я чувствовала себя спокойной и просветленной, как в ту ночь, когда у меня были спазмы. А если по правде, то я больше... Не чувствовала ничего. Совсем ничего. «Возможно, сейчас ты еще не сознаешь этого», — сказала я. «Но рано или поздно, через пять, десять, тридцать лет, до тебя дойдет, чего ты лишился по моей вине, и ты возненавидишь меня за то, что я загубила твою жизнь». «Ты заговариваешься, Тереза. Это разочарование на тебя так подействовало. А сейчас возвращайся домой. Возвращайся домой и отдыхай». Мы съездим туда еще раз. Предпримем еще одну попытку. Нет, Берн, не будет еще одной поездки. Мы и так слишком далеко зашли. Да от нее и не было бы толку. Не спрашивай меня, как я это узнала, но я это знаю». А вокруг него шумел рынок. Мне казалось, я видела его, Берна. Видела, как он все сильнее съеживается под прилавком, словно играет в прятки. «Мы женаты, Тереза». Он произнес это строгим голосом, как будто этого было достаточно, чтобы прекратить дискуссию. «Нет, так у меня ничего не получится. Берн будет настаивать, и если понадобится, будет умолять. Дома мы встретимся, и он заделает образовавшуюся пробоину своими эффектными, выверенными фразами. В итоге искорки в его черных глазах сломит мое сопротивление, и мы начнем все сначала». и ещё одна нелепая затея с поиском денег, и еще один курс терапии, и ещё одно бесполезное путешествие в самое негостеприимное место на Земле, еще одно разочарование и так далее до бесконечности, пока мы не уничтожим друг друга. Я вспомнила ничего не выражающее лицо женщины, сидевшей в кресле в гостинице в Киеве, ее одержимость, которая постепенно, год за годом, калечила ей душу. Я не хотела, чтобы то же самое случилось со мной. Ведь мы были еще так молоды. Был только один способ остановить этот механизм, который включился в тот момент, когда Тамаза и Карина рассказали нам о своей дочке. А мы принялись мечтать о нашей собственной. Только один способ вернуть Берну свободу. «Мы совершили ошибку, Берн», — сказала я. «Перестань». «Между нами есть кто-то третий». Странно, мы с ним поменялись ролями, этого я не предвидела. Впрочем, я не предвидела ничего из того, что случилось. Но в этот момент я достаточно хорошо знала Берна и себя, чтобы понимать. Другого пути нет и быть не может. «Как это кто-то третий?» «Другой мужчина». «Ты лжешь». Я промолчала. Скажи я в этот момент что-нибудь, он бы все понял. Голос у него изменился. За несколько секунд Берн превратился в кого-то другого, в какое-то незнакомое, невменяемое существо. «Это он, да? Это он, Тереза? Скажи, это он?» Не имеет значения, кто это. Эти слова стали последними, которыми нам суждено было обменяться. На долгие годы вперед. Почти на все оставшееся время нашего короткого, несчастливого, нелепого, но все же такого прекрасного супружества. Я не вернулась на ферму. Несколько часов до темноты разъезжала по окрестностям Бриндизи. Впоследствии я не смогла восстановить по памяти свой маршрут. Сначала по грязным сельским дорогам, которые иногда заканчивались тупиком. Я оказывалась перед оградой чьих-то владений, с внутренней стороны которой сбегали сторожевые псы и поднимали истошный лай. Я приехала в специале, но не смогла вернуться домой. У меня было предчувствие, что Берн засел там в ожидании момента, когда сможет взглянуть на меня, чтобы узнать уже у моего тела, было ли правдой то, что сообщил ему мой голос по телефону. Нет, я не могла сейчас говорить о вымышленной измене. Я должна была провести эту ночь в каком-то нейтральном пространстве. Только так можно было обеспечить нашу с ним физическую безопасность. «Это он, да? Это он?» У меня в ушах все еще раздавались его крики. Перед перекрестком, где начиналась подъездная дорога к ферме, я свернула на узкую дорогу, которая вела к Вилле-бабушке. Я позвонила, Дождалась, когда откроются дистанционно управляемые ворота. Мигающий фонарь над нами загорался всего на миг, и глаз не успевал уловить эту вспышку. Рикардо вышел мне навстречу, одетый в спортивный костюм. Я спросила, можно ли переночевать у него в сторожке. Просьба была наглая, почти комичная, но, наверное, у меня был такой расстроенный вид, что он ответил. «В сторожке собачий холод. Неважно». «У меня есть комната для гостей, она свободна. Входи, я схожу за бельём». Комнатой для гостей оказалась моя бывшая комната. Рикардо принес мне белье и полотенце, пожелал спокойной ночи и удалился, поняв, что мгновение спустя его присутствие станет для меня непереносимым. И вот я очутилась у отправной точки, в комнате моего детства. На вилле, где давно уже погасили свет, Я одна еще не спала, но я не ощущала сонливости, только усталость, мучительную усталость, которая способна прогнать сон. Я легла в ту самую постель, где все началось. В темноте появился какой-то проблеск света. Луна вышла из-за туч, подумала я. Но это не могла быть луна, свет был неровный, и дрожащий. Я встала с кровати, распахнула окно, не обращая внимания на охвативший меня холод. открыла ставни и увидела огонь, языки пламени и дым, который в отсутствии ветра поднимался вертикально вверх и исчезал в черном небе. Горела там, где была ферма. Ни шума, ни запаха, какие обычно бывают при пожаре, только проблеск света между верхушками деревьев. Первой моей мыслью было броситься туда. Но мне хватило секунды, чтобы понять. Это был только сигнал. Последний призыв, с которым Берн обратился ко мне сквозь ночь, который заклинал меня вернуться и опровергнуть то, что я сказала.